Все три сестры и их племянница ещё сидели за столом, когда приезжая гостья удалилась в ванную на втором этаже. Доротка успела узнать, что в любой момент можно отказаться от забронированного номера в форуме, который за сутки был заранее оплачен. Одной проблемы меньше, зато возникло множество других. Ну, например, с вещами крёстной Три громоздных чемодана и две гигантские сумки не удалось распаковать. Дом сестёр Вычинских оказался слишком мал для ручного багажа американки. У бедной дорожки, выделенной в помощь бабульке, руки опустились. Оказавшись между Филицей и Вандой, она почувствовала: больше не выдержит и покончит с собой или Надо бежать из этого дома, куда глаза глядят. Бежать было решительно, некуда и девушка обречённо спустилась в гостиную. За столом обсуждали приезжую. Ну, вылитая гильдия, мстительно уверяла Сильвия, или как её там. Ну, э, был такой фильм на Г, гиена, гарпия, гнида, гильда, не гильда, ёдко. Отжильда. Попровела младшенькую Филиппицы. Действительно, был такой фильм с Ритой Хайворд. Очень хорошо, что она такая тощая. Не дай бог бы она на тебя похожая, его в сеть не поместилась у нас. Ещё, может, э, э, ей у нас и не понравится цена. Съедет в гостиницу, высказала робкую надежду Милангея. Никуда она не съедет. Разочаровало тёток, доротка усаживая за стол и мрачно пояснила: Потароги призналась, что мечтает пожить в семье, в тёплой семейной обстановке и родственном уюте. А если и купить со временем дом или квартиру, то непременно поблизости от нас. Так и сказала, спросила Фелиция. Чай бы заварила, приказала Сильвия, по-прежнему исходя стихийной неприязнью к столь американской кретинке. А я начну кормить её клёцками. И макаронами. Пока не села, завари чай, говорю. Демонстративно с грохотом отодвинув стул, бедная Дородка встала. Могли бы хоть ненадолго оставить её в покое, дать передохнуть. Как же дождёшься от этих гарпий? Пришлось собрать стаканы на поднос и отправляться в кухню. Вдогонку донёсся гневный оклик Фелиции: "Почему не отвечаешь? Эй, шнос дерёт!" Я же только что сказала. По дороге призналась, огрызнулась дородка: "А вы? А а вы? Да вы хоть перерубите меня топором на две половины, чтоб ноги отправились в кухню за чаем, а верхняя половина осталась отвечать. Толку не будет!" Огрызнулась вполголоса, никто не услышал и всё время пребывания в кухне ворчала, чтобы облегчить душу. Ну просто невыносимо. Похоже, их грызается. Удовлетворённо отозвалась Миланге, прислушиваясь, и разошлась. Оши искрилят. И приветствовала появившуюся в гостиной племянницу с подносом. А принцесса на одеялась, вот приедет богатая бабушка из Америки, и всё за неё сделает. Немножко постараться ниже нашего достоинства, да? Народк позволила себе пожать плечами. Немного помогло сознание того, что вот сейчас она тёткам подпортит настроение, и, садясь за стол, небрежно бросила: А лучше всего пристроить к нашему дому две комнаты с отдельной ванной, тогда бабуля проживёт с нами до самой смерти. Так сказала и, глядя на Фелицию, веско повторила специально для неё: Так, по Ани Ванда сказала сама, пока мы ехали из аэропорта, и повторила несколько раз, потому что тогда будет кому за ней ухаживать. Ибо вы все такие добрые, ласковые и заботливые и внимательные, а ей одной уже трудно жить, она слишком стара. А нанимать прислугу нынче дорого, ей это не по карману, вот так сказала. И она считает, что Да строить дом обойдётся дешевле, чем снимать отдельную квартиру и платить служанке. Вот и надеется. Вас уговорит, чтоб сразу и приступали. Её халаты тут жутко мнутся, а развесить, как следует, места мало. За столом воцарилось молчание. Аредуревышся сурово поинтересовалась Фелиция, отнюдь, просто повторяю, что слыфыла. Мало того, что скелет, так она ещё и псих, с ужасом произнесла Сильвия. Говорю вам, всё её богатство, презрительно начала Миланея. Фелиция сухо перебила сестру: "Я, если память мне не изменяет, о богатстве говорил нотариус". Я обратилась к дорожке: "А может ты что перепутала? Где она собиралась пристраивать комнаты?" "Ничего не перепутала. На первом этаже чтобы поближе к семейному очагу. Мелания захихикала. Если Мартин их сразу же переемится за работу, так сожрёт два дворца, не только две комнаты, разъярилась Сильвия. А что, спать или все? Как можно говорить об этом всерьёз? Фелиция не слушала сестру. А кто должен платить за постройку её комнат? допытывалась она, не говорила: "Наверное, вы все втроём". "Ну уж, с меня-то ни копейки не получит", продолжала сверять Сильвия. Во всяком случае, не сказала, что заплатит она, уточнила Дородка. "А вообще, она хоть какой-то вопрос задала, полюбопытствовала Миланге. Дородка вежливо давлетвотворило её любопытство и даже много вопросов. Но ответить мне не удалось ни на один. Поте, честно пыталась. И вообще, я не уверена, не стоит ли она сейчас за дверью и не подслушивает ли. Дородка уже давно отказалась от первоначального намерения оградить приезжу бабулю от тёток, встретить её и наедине предупредить. Даже мелькнула безумная мысль, что скорее надо предупредить тёток и их оградить. Впрочем, обе стороны хороши. стоят друг друга. Пожалуйста, пусть единоборствуют, только бы ей дородки не оказаться между ними. Роль буфера ей не улыбалась. Элиция как раз придумала нечто подобное. Не стоит, информировала она, выглянув за дверь. А поскольку она приехала к тебе, вот ты и займись ею. Ведь всё началось с того, что она велела отыскать Кристину. Кристина твоя мать и всё говорит о том, что ты станешь её наследницей. Да нет же, отчаянно запротестовала дородка. Из того, что бабуля говорила, следует её наследницами станете вы все. Вот, не знаю, написала ли она уже завещание. Милане подбросила щепок в огонь. Головой ручаюсь, не написала. Такие, как она, только болтают, а В завещании страсть, как не любят. Филиция гнула своё. Даже если и написала, может, его изменить, если ей не понравится. Так что очень советую тебе подумать. Да не нужно мне никакого наследства, отбивалась доротка. Как же? Как же? Вот так мы тебе и поверили, фыркнула Филиция. А Сильвия предложила: "Тебе не нужно, можешь нам отдать. Мне, например, очень даже Не помешаю денежки, уж ты сумеешь всё спустить в три мига, подхватила Милания. Сильвия в долгу не осталась. Я разве тебе что говорю, когда ты свои транжиришь?